Глава 14. В которой осознание злее наказания. Следующие несколько дней мы в основном сидим дома и приходим в себя. С Орлоса сообщили, что дерево они разломали и как следует промыли из шланга, так что надо надеяться, дух уплыл в море. Я пошарила в сети на предмет того, как сочетается беременность с пространственно-временными прыжками. Оказалось, что я это параллельно. Просто считаем, как будто той недели не было. Азамат, конечно, трясётся надо мной, как никогда. С учётом того, что целитель вернулся, и пациентов у меня снова убавилось, мы почти всё время проводим вместе. Только рано утром, пока я ещё сплю, он решает отлучиться погонять своих вояк. А так, даже когда у меня собирается клуб, он пристраивается в уголке что-нибудь мастерить. Сделал мне три бармол: змею, сундучок и крокодила. То есть мудрость, безопасность и забота о детях. Оказывается, муданские крокодилы широко известны как любящие родители. Старейшина никогда не выговорю, с нами сегодня пообщался. Сначала со мной, потом с Азаматом. Спросил меня, как проходит беременность и сколько у Азамата зубов мудрости. Я сообщила, что 3, и осторожно поинтересовалась, зачем старейшине такая информация. Он ответил, цитирую: "Это информация о тебе". Я немедленно стала выяснять, может, муданцы всё-таки целуются в сосок? Старейшина поморщился и расспросил меня про Замата подробнее: любимый цвет, любимые и нелюбимые блюда, история семьи, история жизни. В истории семьи я жутко плавала, ибо дальше родители и знают только, что дед смастерил лыжи. Потом старейшина стал расспрашивать то же самое про меня. В общем, вышла я от него в некотором недоумении и отупении и пошла в лесной демон ждать, пока Замат отмучится. Его отпустили быстрее. По-моему, старейшина остался нами доволен. Говорит Азамат, приземляясь на подушки по другую сторону стола. На его лице светится облегчение, что я здесь и не пропала, пока он беседовал с духовником. А тебя он тоже допрашивал? А как же? Когда меняешь духовника, всегда так расспрашивают, тем более нас двое. Он хотел понять, насколько мы друг друга знаем. А, ой, слушай, я про твою семью мало чего могла сказать. Это ничего? Азамат смеётся. Я думаю, он был поражён, как много ты знаешь о моей семье. Ты даже видела обоих моих родителей и представляешь себе, что они за люди? А ты вот лучше скажи, какой у тебя любимый цвет? Я как-то не заметил никаких предпочтений. А их и нет? Я серый не люблю, а остальные прекрасны. Он кивает. Я что-то в этом роде и сказал. А ещё не совсем понял, как у вас устроено образование. Как ты училась? Ну, мы с 7 до 12 лет ходим в школу, там учимся читать, писать, считать, водить машину, узнать свои права, оказывать первую помощь. Ещё учим все общие и карту космоса, где какие народы живут, где что добывается. И много занимаемся спортом. А потом выбираем специальность, и дальше уже по специальности, кто сколько лет. Я 6 лет училась, потом ещё 3 года работала под надзором, а потом получила квалификацию и стала работать сама. Ну, ещё 2 года посещала вечерний колледж для работы в космосе, там же и ваш язык выучила. Плотный у вас график. У нас-то дети до 12 побольше части дураков валяют, только самые сознательные чему-то учатся. Да у нас тоже можно было бы половину разогнать. Но это всё обязательно, иначе не дадут сертификат гражданина земли. Так что, если тебе когда-нибудь приспичит переехать на землю, придётся сдавать экзамены. Впрочем, не думаю, что тебе это будет трудно, усмехаюсь я. Тут у него звонит телефон. Насколько я понимаю из его ответов, это строители, которым на доле надоело сидеть без указаний 2 недели. Азамат отвечает невнятно и расплывчато, дескать, он не знает, когда сможет приехать. Да слетал бы завтра, говорю. Что ты им за сидение на заднице деньги платишь? Никуда я не денусь, не переживай. А может, ты со мной? Так ты же хотел меня уже в доделанный дом привести. Да и на лошади можешь там покататься. Мне-то сейчас нельзя, даже если захочу. Тем более у меня завтра в клубе интересное будет, откладывать не хочется. Интересное это пошив халата. Мне страшно любопытно, как эта штука будет наAmazmate смотреться. Он мнётся ещё немного, но всё-таки поддаётся на мои уговоры и обещает своим работягам завтра быть на месте. А я пользуюсь этим случаем, чтобы совершить диверсию. С утра пораньше звонит Сагану. Он с этими тренировками совсем жаворонком стал, хотя в норме любит поваляться. О, Лиза, здравствуйте. Что-то случилось? Нет, слушай, ты не знаешь, кто такие Убуржгун и Онхнофт? Знаю, они ходят на тренировки. Приятные такие мужики. А что, капитан вам их не представил? Они же вроде как тоже его друзья. Пока не представлял, но это сейчас не важно. Ты вот скажи, у тебя есть их контакты? Контакты есть, я их записываю. А зачем они вам, Лиза? Продолжает удивляться и цыган. Попозже, знаешь. Ты сегодня свободен, да? Тогда будь морально готов в районе обеда подойти к старейшине унгуцу. Я ещё позвоню. Пока. Дальше я сажусь за бух, перекидываю на него записи с мобильника, который к счастью в целости приехал с Орла, и аккуратно вырезаю все имена. Потом звоню Онгуцу и договариваюсь зайти. Онгуц встречает меня на пороге. Он всё ещё с палочкой, но уже бодро бегает. О, Лиза Хян, давненько-давненько. Я уже слышала о твоих похождениях. Ты представляешь, Алтон Герол никому не позвонил и не сказал, что ты пропала. Мы тут и не знали. Он, видите ли, думал, что сам справится. А в итоге справилась Тюхихе. В доме у него светло и чисто, и пахнет свежим деревом. Над дверями висят венки из полевых цветов, которые тут не отличаются от садовых. Старейшина. Начинаю я, когда мы усаживаемся пить чай с мёдом. У меня к вам небольшое дело. Он заинтересованно склоняет голову набок. Вот вы и Алтонгерел, и Арон, и многие другие люди хорошо относитесь к Замату, так ведь? Конечно, кивает он, дескать, само собой. Так вот, после возвращения на Мудан к нему очень тяжело тут опять освоиться. Мне кажется, он не в своей тарелке. Тут ведь к нему совсем не так относятся, как среди наёмников. Да и я сильно выделяюсь. Понимаете, я подумала, может быть, мы все вместе можем как-то облегчить ему, ну, адаптацию, что ли. М-м, протягивает старейшина. Не совсем понимаю, как, но у тебя есть какие-то идеи? Есть. Но мне бы хотелось рассказать о них сразу всем. Кого можно к этому подключить? Я бы не стала вас беспокоить, но, понимаете, я не всех их хорошо знаю, и мне будет трудно их собрать вместе. Поэтому я хотела вас попросить, может быть, вы им позвоните и попросите зайти к вам после обеда сегодня. Вам-то не откажут? Вот список людей с телефонами. Конечно, Лиза, для тебя всё что угодно, улыбается он. Старый ингуцумеет быть благодарным. Он тут же при мне всех и обзванивает, и все они, озадаченные, обещают зайти сразу после обеда. Оставшееся до собрания время я провожу в щедром хозяине, обычая Ариву. Историю с орлом мы уже обсосали со всех сторон, и теперь выясняем в подробностях, в каких тварях какие глисты живут и что надо делать, чтобы их не подцепить. А ещё она вдруг осознала великий смысл диагностики. До сих пор ей казалось, что самое главное знать, как лечиться все болезни. А тут вот поняла, что надо ещё понять, что перед тобой. В общем, личностный рост во всей красе. Её я на своё мероприятие не зову. Не думаю, что от неё будет толк. Арива хороший человек, но она из тех, кто старается не вмешиваться в чужие житейские неприятности. Она может помочь конкретно и материально, если попросят. Но мне нужно нечто иное. Я заканчиваю обедать пораньше и быстренько добегаю до унгуца, чтобы занять выгодное положение перед прибытием фокус-группы. Старейшины прячут меня на кухне, а гостей аккумулируют в гостиной, как положено. Все они, ну или почти все, здесь уже были, потому что принимали участие в постройке дома. Первым приходит и цаган, который ещё утром от меня получил приглашение, затем Алтунгирел. Мне кажется, он старается всегда угождать старейшинам и не всегда бескорыстно. Они и правда все его очень ценят. Затем являются Ирнчины и Ахамба, а задача на перешёптываясь. Унгут со всеми весело здоровается и тут же увлекает их непринуждённой беседой. У него это классно получается. Что тут происходит? шёпотом спрашивает Ирнчину у Цагана. Они сидят у самой двери кухни, и мне всё слышно. Без понятия, но в это как-то замешана Лиза. Она мне утром звонила, спрашивала телефоны ребят с тренировки и предупредила, что старейшина меня пригласит. Ох, качает головой Ирнчин. Надеюсь, она ничего не учудит. Она чудесная женщина, конечно, но с чувством уместности у неё не всегда. Чутькие Цаган нервно оглядывается. Не думаю, что стоит её здесь обсуждать. Приходит Арон, стоит в дверях, мнётся, застенчиво оглядывает полузнакомых людей. Онгут тут же его представляет как брата Азамата и усаживает рядом с собой, чтобы меньше нервничал. Приходят двое мужиков с тренировок, им около 30. У одного длинные волосы и борода. Другой наоборот, коротко стриженный без бороды. И наконец, последним является Эндан. Теперь я точно знаю, которого из братьев как зовут, Азамат таки проговорился. Теперь все в сборе. Они, конечно, не знают, кого он гость приглашал, но ощущение завершённости компании повисает в воздухе. Тем более, что оглядев набор гостей, многие догадываются, что тут дело во Замате. Пора мне выходить. У самой двери кухни стоит стол, а по бокам от него два больших кресла. Унгут проследил, чтобы одно из них осталось свободным. Вот в него-то я и приземляюсь. Мой бук всю дорогу стоял на столе, ожидая своего выхода. Ну вот, ребятки, говорит Унгут при моём появлении. Я думаю, все знают эту даму хотя бы по на слушке. На всякий случай, поскольку мы все тут друзья, скажу, что она жена Азамата Байчараха и называет себя Лиза, хотя на самом деле у неё классное имя. Сегодня я собрал вас здесь по её просьбе, так что давайте послушаем, что она хочет нам сказать. Мне, например, ужасно любопытно. При этих словах у буржуйоны Онгхнов чуть переглядываются, хмурятся и косятся на дверь. С ними могут возникнуть проблемы. Ну да ладно. Я лучше зарну улыбаюсь и звонко здороваюсь с аудиторией. Будьте здоровы дюжины дюжин зим, дорогие господа. Я позволил себе потратить ваше время по причине, которая, я надеюсь, покажется вам уважительной. У меня есть к вам одно очень важное дело. И когда я говорю к вам, Я имею в виду не только приглашённых, но и нашего достопочтенного хозяина. Я киваю Нонгуцу. Он поднимает брови. Точно, он думал, что он мне только в качестве зазывалы нужен. Ну уж нет. Смею надеяться, продолжаю я, что все мы здесь считаем себя друзьями моего мужа. Я обвожу их взглядом, дожидаясь, чтобы все кивнули. Меня нессказанно радует, что у него так много замечательных друзей. Красивые обороты для речи я почерпнула у целителя. Он любит мудрёно выразиться. Итак, я кладу ногу на ногу, чтобы разнообразить видеоряд. Все мы здесь любим Азамата. Это не такое громкое заявление по-модански. Это примерно значит, хорошо к нему относимся. Все с ног кивают. И никто из нас не хочет ему зла. Все мотают головами. И никто из нас не хотел бы видеть его печальным и не потерпел бы от других людей оскорблений в его адрес. Не так ли? Так, так. Встревает бородатый с тренировок Я думаю, это Онхновч, потому что у второго Унгут спрашивала о здоровье его отца. Давай ближе к делу, женщина. Э Цаганы Ирнчин немедленно демонстрирует ему какие-то конструкции из пальцев, а Унгут сощуривается. Это действует. Онхновч затыкается. Я слегка откашливаюсь. Что ж, давайте к делу. Видите ли, Азамата постоянно оскорбляют из-за его внешности. Я понимаю, что в этом нет ничего необычного, здесь так принято.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 Алтонгерал поджимает губы, явно принял на свой счёт. Арон Паро расхает. Ицаган невероятно заинтересовался узорами на ковре. Ирнычин прикрыл рот рукой, а Хамба и Унгуц изображают на лицах вселенскую скорбь. Онхновчск скрестил руки на груди и явно готовится отпираться. Уборжгун удивлённо чешет затылке. Запись кончается. Секунд 10 висит тяжёлое молчание, потом разражается бубнёж. Откуда ж было знать, Он такой не один, а другим каково? Да я только раз и оговорился. Я даже не думал, что это так. Надо извиниться. Да все так говорят. Я откашливаюсь и прошу тишины. Итак, ребят, я думаю, все поняли, что это проблема. Да поняли, поняли. Нервно обрывает меня Алтонгерел. Я и без тебя знаю, что меня вовремя отстранили, если не поздно. Или ты тут собрала всех повиннившихся, чтобы старейшина нас судил? Успокойтесь, пожалуйста.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 "Вообще-то", говорит своим высоким певческим голосом Ахамба. "У меня уже лет 5 лежит набросок баллады о том, как он эти шрамы заработал". "Ух ты", оживляет Сунгуц. "Давай, давай, это замечательная вещь должна получиться. Только лучше бы не балладу, а байю, а то баллад у нас последние 200 лет сочинили столько же, сколько за всё время раньше, а бай новых давненько не слыхали. Так что она и разойдётся быстрее, и людям интереснее слушать будет". "А чем они отличаются?", спрашиваю я. Ну как же? Он год с разводит руками. Баллады грустные всегда плохо кончаются. Они про хороших людей, у которых судьба не сложилась. Абая доброе сказание о великом человеке и заканчивается всегда хорошо. Я начинаю улыбаться как идиотка. Хорошо заканчивается-то это ведь свадьбой, что я теперь ещё и в фольклор попаду. Ну и ладно, лишь бы это Азамату добавило популярности. Народ развеселился, идеи роятся, в том числе совсем безумные. С другой стороны, Теперь они в деталях обсуждают высказанное раньше. Онхновчу несколько дней тому у сын родился, скоро будут праздновать. Вот Азамат позовут. Онгуц обещает отдёргивать некоторых особоч фанливых старейшин, дескать, после нашей свадьбы к его мнению стали больше прислушиваться на совете. Эндана обещает донести нашу миссию до своих знакомых наёмников, чтобы они тоже подключились. Они-то Азамата уважают. Арон потихоньку интересуется у Алтангерела, насколько групп тот жест, что и Цаган показывал Онхновчу. Наконец, тема, кажется, исчерпана во всяком случае до полевых испытаний. Я с счастливой улыбкой всех благодарю и заверяю, что поскольку мы с Заматом очень близки, я сразу замечу перемен к лучшему. Это чтобы ребята не расслаблялись, а то если перемен не будет, я же так просто не отстану. Мы уславливаемся встретиться снова через полмесяца. После этого все расходятся, остаются только Унгуц и Алтонгерел. Духовник вообще почти всё время обсуждения молчал. Не могу сказать, что я ждала от него особенной активности, но поначалу он так виновато выглядел, что можно было ожидать попытки реабилитации. Однако он то ли слишком ушёл в себя, то ли по своему обыкновению скептически отнёсся к моей затее. "Ну что?" спрашивает его он с хитрой усмешкой. От него, конечно, тоже не укрылась Алтошина молчаливость. Тот как-то нервно разводит руками. Я вообще не понимаю. Я столько лет ничего не замечала.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 Он продолжает бормотать, и он гуд жестом показывает мне: "Уходи". Я киваю и тихо покидаю дом. Вечером у меня клуб, и мы шьём халат. У него довольно простой покрой, но много слоёв, и ещё его надо простёгивать всякими сложными узорами. К счастью, у моей машинки есть такая опция, а вот Арешница умудряется проделывать это на руках и почти с той же скоростью. Арива, которая поначалу без энтузиазма относилась к моему рукодельному клубу, в последнее время втянулась.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 пожимает плечами Азамат и наконец-то усаживается на диван. Но я на всякий случай позвонил Цагану, чтобы присмотрел за ним, а то уж очень он разошёлся. А разве и Цаган не салтош и живёт? Но у него есть свой дом на окраине, и он то там, то тут. Алтонгерел иногда должен на ночь один оставаться для некоторых обрядов, потому так и получается. Но сегодня уж какие обряды, если его так разобрало? Ты думаешь, это всё бред, что он говорил? Как сказать, вздыхает Азамат поводя брови.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 Подумаешь, совесть проснулась у человека. Бывает с лучшими из нас. Азамат рассеянно кивает. Вот странно, он всё время повторял, что по мне не понять, обиделся я или нет. Ты тоже так думаешь? Хмм. Я крепко задумываюсь. Скажу да, совру, скажу нет, подставлю Тошу. Эх. Пожалуй, определить можно, если знаешь, где искать. Для меня слово урод в принципе оскорбительное, поэтому я жду, что ты обидишься, и поэтому замечаю. А если считать это нормой, то, наверное, и правда, можно не заметить. Вот оно как. Азамат потирает пальцем нижнюю губу. Это распространённый муданский жест. Знаешь, а ведь это потрясающее облегчение знать, что он не нарочно.